Глава 13 Военный прокурор. Дорога в Белград шла через Будапешт. Они мчались по трассе на юг. Йозеф время от времени смотрел в зеркало заднего вида, но, как ему казалось, за ними никто не следил. В венгерской столице он свернул с магистрали, чтобы наверняка убедиться в том, что в Албанию они едут одни. Он петлял по старым улицам, наблюдая за следующими за ними машинами. Когда Яна спросила его, почему они едут через город, он рукой указал на другой берег Дуная. Она увидела венгерский парламент во всей его красе. Он до последней черточки походил на английский. Об инциденте с человеком в маске Йозеф намеренно промолчал. Он не хотел ее пугать в самом начале их пути. На выезде из города они поменялись местами. На автостраде по направлению к Сегеду машин было мало. Йозеф достал из бардачка карту с обозначением албанских пограничных пунктов. Он детально исследовал все долины, которые вели из Черногории на территорию Албании. Время от времени он оборачивался назад, проверяя, не следят ли всё-таки за ними. «За нами никого нет», — Яна коротко взглянула на него. Йозеф мысленно оценил ее чутье и снова склонился к карте. Что-то ему не нравилось в том месте, где они запланировали перейти границу. Он не хотел подвергать Яну риску, собственно, ему вообще не хотелось рисковать. Официальных пограничных переходов в Албанию из Черногории было три. Через Косово он ехать не хотел. Из газетных интервью с прокурором Абрамовичем он знал, что именно в районе этого пограничного пункта во время войны исчезло больше всего людей. Он отдавал себе отчет, что для дальнейшего продвижения лучше всего было бы найти какой-то незаметный и безопасный переход. Возможно, именно такой переход и находится у подножия гор Проклетия. Только где именно? На карте все дороги заканчивались визуально у обрывистых скал. На сербской границе они опять поменялись местами. «Через два часа будем в Белграде», — Йозеф посмотрел на часы и удобнее устроился за рулём. «Мне там нужно кое-что передать». Яна удивлённо подняла голову. «Я думала, мы едем прямо до албанской границы». «Ну да», — он нажал на педаль газа. «Сбегаешь в туалет, и быстро поедем дальше». Он взял её одной рукой за плечо и поцеловал в лоб. «Я пообещал Павлу, что заеду туда по делам фонда. На полчасика». Ради Павла вздохнула она. «А для меня нет никакого сюрприза». «Есть, но потерпи немного». Он быстро взглянул на неё. «Как тебе светский раут с медведем? В палатке». «В тех горах их полно». «Нет, так не пойдёт». Её лицо приняло ироничное выражение. «Один медведь уже будет со мной в палатке». Она рассмеялась. Какое-то время они шутили. Когда навигация показала, что до столицы Сербии осталось 130 километров, Йозеф послал СМС «Мы на автостраде до города час езды». «А куда поедем потом?» — Яна посерьезнела. «Я имею в виду из Белграда». «К переходу Хани и Хоти», — Йозеф взглянул на нее. Именно там, семь лет назад, перешла границу твоя сестра. «Хани и Хотти», — шепнула она тихо и закрыла руками губы, скрывая их движение. В машине вновь стало тихо, возможно, потому что оба осознали смысл этой поездки. Они ехали не в отпуск, а на операцию по спасению. Экран мобильника засветился. Бульвар короля Александра, ресторан «Святой Николай». Йозеф по навигатору ехал по улицам города и ломал голову, как ему объяснить Яне, что ему нужно поговорить с прокурором наедине. Примерно через полчаса его внедорожник выехал на знаменитый бульвар. Через 200 метров Йозеф припарковался прямо перед рестораном. «Приехали!» Он с облегчением отстегнул ремень безопасности. «Подожди меня тут, я скоро вернусь». Ему казалось, что он нашел лучшие слова. К его удивлению, Яна собралась выйти из машины. «Что ты на меня так смотришь?» Она повернула к себе зеркало и быстро поправила волосы. «Ты же не думаешь, что я буду писать здесь, на улице?» «Прости, этот мужик хочет поговорить со мной с глазу на глаз». Она обиженно отвернулась, глядя на людской поток на улице, такой же, как в Праге. Здесь, в Белграде, тоже кипела жизнь. Йозеф выскочил на раскалённый асфальт, обижал капот. «Прошу, мадам!» Он открыл дверь и услужливо подал ей руку. «Я не позволю себе испортить свадебное путешествие». Его слова мгновенно подействовали. «Я имел в виду предсвадебное». Улыбаясь, она достойно вышла на бульвар короля Александра. «Да, дорогой», — поддержала она его игру. «Я схожу в одно местечко, а потом увидимся». Йозеф вошел в шикарный ресторан, одетый в джинсы и футболку. Прокурора Абрамовича не пришлось долго искать. Человек в чёрном пиджаке за круглым столом сам кивнул ему. Йозеф улыбнулся и направился к нему. Добрый день, господин доктор. Они подали друг другу руки, прокурор указал на место рядом с собой. Что желаете? Я хотел бы пива, лучше местное, ответил Йозеф по-сербски, быстро осмотревшись. За большим витринным окном была хорошо видна его машина. Официант в белой рубашке поспешил к их столу. Прокурор коротко сделал заказ. Его необыкновенный глубокий голос подчинял себе. Йозеф ощущал его явную сильную энергию. Официант поклонился и отошел к бару. Разговор мог бы начаться, если бы в дверях не появилась Яна, возвращавшаяся из туалета. Нежно улыбаясь, она приветственно помахала им рукой. Прокурор немедленно положил руку на сердце и поклонился. После этого Яна вышла из ресторана. «Вы отправились в путь ради неё?» спросил прокурор без обиняков. «Да», — Йозеф почесал за ухом. «И ради себя тоже». Они оба повернули голову к окну, глядя, как Яна возвращается к машине. «Очень красивая», — доктор Абрамович не отводил от неё глаз. «Но страшно упрямая», — слабо возразил Йозеф. Яна, словно почувствовав их взгляды, подняла голову и расправила волосы. «Такие лучше всего», — произнёс доктор мечтательно, а потом добавил вполне прагматично. «К тому же с ними не скучно». Яна откуда-то вытащила щётку для волос и принялась расчесываться. «Настоящая стерва», — прошептал Йозеф едва слышно. «Вы что-то сказали?» — повернулся к нему прокурор. «Да нет, ничего». Он легко махнул рукой. Только сейчас мужчины посмотрели друг другу в глаза, и ни один из них не отвел взгляд. Неделю назад в министерстве ей сказали, Йозеф кивнул в сторону окна, что её сестра, которая исчезла много лет назад в Албании, посетила Лондон. «Она верит, что сестра жива?» — поморщился Абрамович. «А кто бы на её месте не поверил?» Йозеф опёрся подбородком о ладонь. «Семь лет полной тишины, а тут вдруг такая новость». Доктор сочувственно покачал головой. «Она наивна, да?» «Немного». «В этом-то и проблема». Слова прокурора пробивали путь к свету. «Что вы имеете в виду?» Йозеф не понимал, куда он клонит. «В тот период, когда потерялась ее сестра...» Мужчины посмотрели на Яну, стоящую у машины. «В Косово исчезло много сербов. Двадцать русских». Абрамович предупреждающе поднял палец. «И три чеха». Именно этих слов и ждал Йозеф. Он уже хотел спросить, каких чехов он имеет в виду, однако от бара к ним приблизился официант. «Прошу». Он поставил на стол перед Йозефом кружку разливного пива. «Сербское, оригинальное». Доктор Абрамович взял свой стакан. «За здоровье вашей подруги!» Прокурор выпрямился. Оба через окно на мгновение взглянули на Яну и сдвинули стаканы. Абрамович опрокинул в себя стакан одним махом, но и Йозеф в грязь лицом не ударил, пил, пока не увидел перед собой пустое дно. Сразу после этого доктор отправился к бару и заказал выпивку по второму кругу. «Скажите мне, господин доктор», — Йозеф доверительно наклонился к нему, «как вы узнали об этих трех чехах?» «Как к прокурору ко мне обращались люди вроде вас», — заговорил он приглушенно, положив руки ладонями вверх. Кто-то потерялся во время войны в Косово, кто-то не вернулся. Есть много свидетельских показаний. Но сестра Яны... Йозеф осторожно оглянулся на окно. Она ведь приехала с двумя парнями прямо в Албанию. Как вы о них узнали? носителей NGX выбирают заранее. Его ответ был прямолинейным. Остальные — случайные заказы. Йозеф сглотнул, вспомнив те самые буквы в медицинской карте Яны. Только сейчас он впервые допустил, что все изученное им по этому вопросу могло быть правдой. Он почувствовал дрожь в коленях. Только Яна за окном была спокойной, потому что понятия не имела о содержании их разговора. Опершись о капот, она вдыхала южный ветер, ее рыжие волосы развивались. Йозеф чувствовал, что у него вскипает мозг. «Вы мне не верите?» Владимир испытующе смотрел на него стальными глазами, будто бы читая его мысли. «Что такое NGX?» — спросил, наконец, Йозеф. Он предполагал, что ответ мог стать путеводной нитью для их дальнейшего пути. «Это обозначение особой подгруппы крови. Важный показатель при трансплантации органов», — сказал Абрамович бестрепетно. «Хорошо, если у вас такая группа, и вам пересаживают органы, а еще лучше, если такая группа у донора. Органы таких доноров стоят дороже всего». «Вы хотите сказать?» «Хочу сказать, чтобы вы не ехали в Албанию». Доктор Абрамович схватил его за руку. «Кто-то из студентов был заранее выбран как носитель NGX». Йозеф не мог сказать ни слова. Он смотрел на Яну, которая все еще стояла у машины. «Но кто же это?» — спросил он, сам напряженно думая. «На этот вопрос вы должны будете сами ответить». Абрамович положил руки на стол. «Как они могли заранее об этом знать?» — рассуждал Йозеф вслух. но разве это не глупость?» «Все случаи NGX имеют нечто общее — предоплату выбранного донора». Доктор снова заговорил тихо, потому что от бара к ним приближался официант. «Разве вы не сказали только что, что вашей девушке кто-то послал из Лондона паспорт ее сестры?» Йозеф молчал, пока официант ставил перед ним пиво. И на этот раз Владимир взял стакан в руку и сразу выпил его. Потом огляделся, чтобы удостовериться, что они одни и могут продолжать разговор. «Я сотрудничаю с прокурором в Гааге. Мы пытаемся раскрыть эту торговлю. Только это никому не интересно». «А что тогда интересно?» В голосе Йозефа звучало возмущение. Прокурор наклонил пустой стакан, последняя капля стекала по холодному стеклу. «Гешефты, торговля любой ценой». Он ударил стаканом по столу. «World Human Service гарантирует в Брюсселе гуманитарную помощь тем, кто поставляет информацию в систему. Возможно, и вы об этом что-то знаете, ведь вы работаете в People and Trap». «Совсем мало», — еле проговорил Йозеф. «А как же международное право?» Прокурор коротко засмеялся, хотя ему явно было не до шуток. «Вы идеалист, как и ваша девушка», — произнес он с пониманием. В мире властвует торговля, а право приспособиться, как всегда». У Йозефа по вискам тёк пот, возможно, от того, что Яна пока понятия не имела о его размышлениях. Если бы она хоть на миг услышала энергичные фразы сербского военного прокурора, она бы рухнула. «Хотя кто знает», — мелькнуло в голове Йозефа. Ему пришло в голову, что и он может от этого всего развалиться через какое-то время. «Не ездите туда», — настаивал прокурор. «Исчезните там без следа». Яна на парковке уселась за руль. Владимир тоже некоторое время смотрел на нее. Чтобы подчеркнуть важность своих слов, он вытащил из кармана какую-то бумагу. Йозеф глотнул из стакана, чтобы притупить внутреннее напряжение. «Вот, посмотрите на список чехов, у которых в последние годы в Албании произошли разного рода коллизии». Абрамович расправил документ на столе. «Здесь кражи, изнасилования и убийства в минувшем году». Йозеф рассматривал сведения, изложенные на бумаге. Он насчитал 15 случаев, но только один из них был подчеркнут красным. «Все эти дела были решены», — прокурор пробежался по списку пальцем, «за исключением случая трех студентов, среди которых была сестра вашей девушки». «Вы можете мне сказать, почему?» Он уткнул указательный палец в красную линию. Я пытался её отговорить ещё дома. Он смиренно склонил голову. Теперь я уже не смогу её остановить. Она такая же, как моя жена. Упрямая, как баран. Владимир вытащил из барсетки какую-то визитку. Здесь номер Юсуфа Карагачи из Плава. Это маленький городок на границе. Там нет официального пограничного перехода. Йозеф сразу понял, о чём говорит прокурор. «Поезжайте туда, оставьте машину у Юсуфа и идите в Албанию пешком, как обычные туристы. Может, вам и повезёт». Они попрощались, крепко пожав друг другу руки. Потом Владимир заказал себе третий стакан.